Глава 23, часть 7. В 1948 году Телегина Крюкову-Русланову посадили. Сидели они с комфортом. Пианистка Барышникова рассказывала о появлении Руслановой в лагерном бараке. В обезьяне и шубе с черно-бурыми манжетами, в сапогах из тончайшего шевро, в огромной пуховой белой шали. Русская мысль. 8 февраля 2001 год. В таком облачении сибирские морозы не страшны. ЗК Русланова щеголяла по лагерям и пересылкам в таких нарядах, вывезенных из освобожденной Германии, которые не снились не то что жене начальника Озерлага, но и жене первого секретаря Иркутского обкома коммунистической партии. Понятно, что ЗК Русланова стояла на специальном довольствии и имела множество привилегий. По крайней мере, рельса она на себе не таскала и тачку не катала. Сидела вся эта веселая компания в курортных условиях и весьма недолго. Вскоре странная смерть постигла секретаря ЦК товарища Жданова Андрея Александровича, который пытался наводить порядок в стране. Был арестован министр государственной безопасности генерал-полковник Абакумов. Потом весьма странной смертью умер и Сталин. И тут же Телегина, Крюкова и Русланову выпустили. Судьи! которые этих воров, мародеров и расхитителей судили, тут же их оправдали. А почему? По вновь открывшимся обстоятельствам. Что же это за обстоятельства такие открылись? Следственные дела друзей Жукова этого не уточняют. Открылись обстоятельства и все тут. Выходите, товарищи, из узилищ. Но гадать о причинах быстрого освобождения долго не приходится. К самым вершинам власти прорвался товарищ Жуков. Вот это и было то самое вновь открывшееся обстоятельство. А посему вороватые друзья и соратники великого стратега были торжественно выпущены на волю. Вот тут и выяснилось, что все-таки гнал товарищ Телегин эшелон ворованного добра не для любимых земляков, а для себя. Выйдя из тюрьмы, он потребовал, чтобы эшелон с добром вернули не землякам, а ему лично. Возникла странная ситуация. С одной стороны, генерал-лейтенант Телегин вор, мародер, расхититель трофейного имущества. С другой стороны, по приказу Жукова он выпущен из тюрьмы, судимость с него снята. Получается, что он вроде уже и не вор, и не мародер. Что же делать с конфискованным эшелоном трофейного имущества? Если признать, что Телегин не вор, значит конфискованный эшелон с трофейным имуществом принадлежал ему. Значит, надо Телегину эшелон с добром вернуть, или возместить стоимость. Но всем ясно, что советский генерал-коммунист на свои трудовые сбережения не мог купить даже один 60-тонный вагон шелкового женского белья. А тут эшелон. В Главной военной прокуратуре и Генеральной прокуратуре Советского Союза было найдено Соломоново решение. Генерал-лейтенанту Телегину объявили «Ты не вор, ты честный человек, живи на свободе, Но эшелон с трофейным имуществом ты украл, поэтому мы тебе его вернуть не можем. Главный военный прокурор Советской Армии генерал-лейтенант Чепцов от имени генерального прокурора СССР Руденко недвусмысленно напомнил настойчивому жалобщику, что вещи, которые он требует возвратить, приобретены незаконным путем, а потому возврату не подлежат. Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 6, страница 82. Свои сокровища потребовала назад и Лидия Русланова. За конфискованную шкатулку с бриллиантами ей предложили компенсацию в 100 тысяч рублей, а она требовала миллион. По словам Руслановой, среди украшений, изъятых у нее, были уникальные изделия, и стоимость шкатулки, где хранились эти ценности, составляла 2 миллиона. Русская мысль, 22 февраля 2001 год. Что такое 2 миллиона рублей по понятиям 1948 -го года, когда Русланову арестовали? После денежной реформы 1947 -го года и до 1953 -го года, когда Русланову выпустили из тюрьмы, инфляционных тенденций фактически не наблюдалось. Теперь вспомним приведенный выше отрывок из письма генерал-полковника Серова Сталину 8 февраля 1948 -го года. Генерал МГБ в то время получал 5-6 тысяч рублей в месяц. Это 60-72 тысячи в год. Из этого следует, что генералу-чекисту надо было от 28 до 33 лет арестовывать людей, допрашивать их, пытать, рвать им ногти и ноздри, ломать им позвоночники, сжечь деревни, расстреливать заложников и пленных офицеров, гнать своих и чужих эшелонами в лагеря на расстрел – чтобы скопить денег на одну шкатулку Руслановой. Понятное дело, все эти годы генерал-чекист должен был бы все полученные деньги складывать и ни копейки не тратить. По доброй коммунистической традиции, армейский офицер-генерал получал ровно вдвое меньше, чем чекист, который имел равное количество звезд на погонах. Следовательно, армейскому генералу, чтобы скопить денег на одну такую шкатулку, надо было командовать дивизией или корпусом вдвое больше времени – 56-66 лет – и ничего не тратить. Дочь великой певицы и героического генерала Маргарита Владимировна Крюкова в той же статье, в которой сообщается о стоимости шкатулки с бриллиантами в 2 миллиона рублей, продолжает рассказ про своего честнейшего родителя. Крюков – за свою жизнь не мог отличить бриллиант от Блыжника. Круг его интересов лежал в иной плоскости. Он был умным, образованным человеком, и особой его слабостью была русская классическая литература. А на чем он сидел и спал, для него не представляла никакого интереса. «Русская мысль» 22 февраля 2001 год. «Слабому на классическую литературу генералу Крюкову было все равно, с чего есть» из медного солдатского котелка или из алюминиевой миски. Потому он ел с серебряных блюд с золотым орнаментом, украденных в Потсдамском дворце. Ему было все равно, на чем ездить, на разбитом советском автомобиле «Москвич» или на старом ржавом велосипеде. Потому он ездил на автомобиле, который создавали для фюрера Германского рейха. Он не различал бриллиантов от булыжников. Но поди ты! Заветную шкатулку наполнял не булыжниками.